Черчилль теперь старался быть осторожнее. Он не выступал с такими резкими речами, как Ллойд Джордж, и к проблеме Палаты лордов подходил лишь с юридической точки зрения, считая ее исключительно конституционным вопросом. Выступление Черчилля отличало необычную для него сдержанность. Он не позволял себе никаких ссылок на личность. Эта позиция не изменилась на протяжении нескольких лет, пока дебаты о Палате Лордов оставались в центре внимания английской общественности. Если в вопросе о Палате Лордов Черчилль присоединился к позиции, которая в конечном счете победила, то в отношении ассигнований на армию и флот он допустил крупный тактический промах. Вообще-то, не обязательно было министру торговли принимать активное участие в решении вопроса об этих ассигнованиях. Но Черчилль придерживался собственных правил. Он не мог сохранять нейтралитет в любом спорном деле. Отношения между Англией и Германией продолжали ухудшаться. Первая мировая война приближалась. Командование армии и флота заботилось о расширении британских вооруженных сил. Когда военный министр Холдейн в 1908 году потребовал увеличения расходов на армию, Черчилль и Ллойд Джордж выступили против. Они ратовали за экономию на военных ассигнованиях, чтобы можно было обратить известные суммы на социальные реформы. Ллойд Джордж держался в этом вопросе осторожнее, чем его друг, и готов был идти на компромисс. Черчилль же занял бескомпромиссную позицию. 18 июня 1908 года Он представил меморандум, в котором доказывает, что английская армия и так слишком велика, что она обходится очень дорого и необходимо сократить ее штаты. Холден, зная, что его поддерживают влиятельные члены правительства, Асквид Грей и некоторые другие, решил бороться против Черчилля и Ллойд Джорджа до конца. Холден доказал, что штаты английской армии пропорционально меньше штатов армии. любой из семи других великих держав. На заседании кабинета он заявил, что расширение армии требует и некоторые договорные обязательства, которые могут заставить нас вмешаться в дела континента. О том, что Англия связана договорными обязательствами, на которые намекнул Холдейн, знала лишь узкая группа ведущих министров. Черчилль в эту группу не входил.